Глава 7. Я шла между стеллажей и с интересом разглядывала содержимое, когда краем глазом отметила, что сбоку что-то блеснуло. Я пригляделась. И действительно, один из артефактов слегка светился. Интересно, его специально подсвечивают? Я подошла ближе и увидела небольшое простое кольцо. Оно выглядело непримечательно, и если бы не слабый свет, то я не обратила бы на него внимания. «Что это за кольцо?» я показала на свою находку. «О, это один из артефактов хозяина дома. Абсолютно не магическая вещь. Возможно, она даже использовалась как украшение или по ошибке была оставлена здесь». Лили подошла ближе, но, не впечатлившись увиденным, снова начала задавать вопросы нашей провожатой. «Эй, Лил, как ты думаешь, почему оно сияет?» Задержала я девушку. «Сияет?» — спросила она. «Ну, Таша, я не понимаю, о чем ты». Девушка с беспокойством взглянула на меня. Все в порядке? У меня слишком живое воображение», пробормотала я. «Странно, я ведь действительно вижу, что от него исходит свет». Взяв кольцо в руки, мне показалось, что оно начало теплеть. Я хотела еще раз спросить про это украшение, но мне стало неловко. Не нужно заставлять Лили сомневаться в моей разумности. Я решила положить его на место, но мелкий предмет выскользнул из рук. Пытаясь поймать его, я подставила руку, и спустя секунду кольцо оказалось на моем указательном пальце, после чего начало менять цвет. Ободок стал чёрным, а в середине появился красный камень, похожий на рубин. Это ещё что за дела? Я испугалась и начала снимать украшение, но оно словно застряло. Смирившись с тем, что борьбу с кольцом я проиграла, мне пришлось спрятать руку за спину и пойти дальше. «Сниму его в комнате, а потом вернусь сюда и положу на место». «Пойдемте, я покажу вам следующий зал». Наша вылазка с Лили была довольно познавательной, и я бы точно отвлеклась от всех свалившихся проблем, если бы не перстень. В какой-то момент он окончательно изменил свою форму. На дужке появились завитки и небольшие символы, а камень стал ярко-рубиновым и даже в темноте поблескивал. И во что я опять вляпалась?» Я так хорошо провела вечер, спасибо тебе большое, Таша. Нам нужно будет еще куда-нибудь отправиться в свободное от учебы время. А чем ты планируешь заниматься сейчас? Думаю, загляну в библиотеку. Несмотря на то, что я рада была проводить время с девушкой, сейчас мне требовались ответы на некоторые вопросы. И мне нужно было узнать о двух артефактах, один из которых в этот момент находился на моем пальце, а второй принадлежал императору, но был тесно связан с семьей Винара. Начнём с Грааля Фионы. Наверняка информация о нем нет в широком магическом доступе, но постараться найти хотя бы что-то стоит. Несколько часов подряд я искала любое упоминание об интересующих меня артефактах, но все тщетно. Когда я уже почти потеряла надежду, мне на глаза попалась рукопись, описывающая жизнь в городе почти 50 лет назад. В ней были собраны истории, рассказанные жителям и интересные случаи, свидетелем которых стал автор. Писатель некоторое время находился при дворе и вел разговоры со многими видными жителями города. Ростовщик был так любезен, что пригласил писателя в гости и рассказывал о своей жизни и артефактах. В книге ни слова не было сказано про кольцо, но когда я перевернула страницу с намерением перейти к следующей главе, Мне в глаза попалась зарисовка, на которой были изображены ростовщик и его гость. Они находились в беседке, что я видела в поместье. И хоть обстановка немного изменилась, я узнала ее, а на руке у хозяина дома находилось кольцо, которое сейчас меня так интересовало. Я прихватила с собой книжку и отправилась в комнату. Но прежде я признала, что провалила задание и не смогла найти ни одной зацепки, касающейся артефакта. За все это время он так и не пожелал расстаться со мной. И чем больше попыток снять его я предпринимала, тем меньше он двигался уже даже на самом пальце. Что ж, нужно было делать ход конем Написать самому пронырливому и изворотливому человеку, которого я знала. Существу, которое может найти иголку в стоге сена. Я приготовила магический образ кольца и нацарапала небольшое письмо. «Нужна твоя помощь!» Найди мне любую информацию об этом кольце. Также необходимо узнать все, что возможно про Грааль Фионы. Очень жду ответ. Таша». Сложив конверт и магически прикрепив к содержанию письма образ, я отправилась в главный корпус университета. Только там стоял транспортер писем. Надеюсь, Мерлин не подведет. На следующий день я встала раньше обычного и отправилась в учебный корпус. В аудитории я была почти за 20 минут до начала занятия. Предыдущий урок по ментальной магии наглядно показал мне, как важно быть пунктуальной. С прошлого занятия я помнила, что в классе, помимо меня, еще четверо учеников. Одна из девушек сидела обособленно, записывала лекции и почти не обращала внимания на остальных. Она открыла конспекты и начала что-то внимательно читать. Я поздоровалась, но в ответ получила лишь кивок. «Ясно?» В друзьях она не нуждается. Я с уважением относилась к людям, оберегающим свои личные границы от других. Не все могут сразу начать общаться с незнакомцами, пусть и однокурсниками. Кому-то нужно время, чтобы раскрыться. Тем временем в класс легким пружинящим шагом зашел парень, смельчак, как я его окрестила. «Привет!» И он широко улыбнулся. «Сегодня не опаздываешь?» «Нет желания!» Я улыбнулась в ответ. «Я Марти». «А ты Таша, верно? Я видел тебя у грома. Классно ты некроманта обставила. Мы с Ллойдом хотели к тебе подойти, высказать, так сказать, свое восхищение. Но Грета была не очень довольна». Тут он немного замялся, очевидно посчитав, что сболтнул лишнего. Из дальнейшего разговора я узнала, что Ллойд и Грета — это парень с девушкой, что сидели перед Мартином на прошлом уроке. Троица, что получила ментальную атаку почти сразу после меня. «А какой у тебя факультатив? Мы с ребятами выбрали волшебных животных у Ульрика. Занятие несложное, и высокий средний балл будет получать проще простого». «Мне кажется, в нашем расписании и так достаточно занятий Ульрика. Конечно, у него интересный урок, но я решила посмотреть что-то посерьёзнее». «Ты не шутишь?» – парень вскинул брови. «У нас еще несколько лет впереди, чтобы повысить уровень сложности. Пока есть возможность, нужно наслаждаться свободным временем». «Я думаю, сейчас надо повторить конспекты перед уроком». Я вежливо улыбнулась и начала заинтересованно листать тетрадь. Теперь мне была понятна реакция студентки, что вошла первой. Парень казался слишком поверхностным, и если его друзья были такими же, то мне проще сидеть в одиночестве на пары горгонзы Против воли я кинула заинтересованный взгляд на девушку, которая все еще читала. «Это Мелоди. Она из семи сильнейших артефакторов Империи». «Очень талантливая, но со странностями», — поведал мне парень шепотом, проследив за моим взглядом. Я подходил к ней в первый учебный день, запутался в корпусах и хотел спросить, как пройти. Она очень нехотя отвечала, словно я спрашивал ее о секретах. Вот оно что. Я все еще продолжала разглядывать девушку. Пшеничные волосы, тонкие черты лица и высокие скулы. Как будто почувствовав мой взгляд, она обернулась и поджала и без того тонкие губы. Она вообще какая-то нелюдимая и в столовой сидит одна. Зубрилка наверняка. Кстати, Таша, как ты думаешь, куда нас отправят на практику? Вроде же далеко до нее. А ты не слышала еще? Парень широко улыбнулся. С утра уже вся академия на ушах стоит. Дату практики перенесли на несколько месяцев. Через пару недель отправят. Подожди, как перенесли? Для того, чтобы попасть на практику, наш курс должен проучиться минимум семестр, а то и весь учебный год. Мне соседка по комнате рассказывала, что обычно практику на втором курсе только ставят. Краем глаза я отметила, что Мелоди чуть развернулась в нашу сторону и слушает разговор. От парня это также не укрылось. Не обязательно. Однокурсник, казалось, был рад, что стал центром внимания. Ректор принимает решение о дате практики, исходя из данных, полученных от учителей. Наш курс экспериментальный. Недаром несколько лекций идет с некромантами, а у них ускоренный процесс обучения. Для нас сделали общую программу. И повторюсь, через пару недель мы все отправимся на практику. Можно официально отказаться, но тогда будет сформирован еще один параллельный поток из тех, кто не справился или отказался. И они будут учиться в обычном режиме, а в первом потоке останутся лучшие из лучших. Почему, интересно, они так сделали? У нас самые выдающиеся преподаватели в городе, а в академию каждый раз рвутся толпы студентов. Вот они и решили сделать один поток основным, а второй дополнительным, разгрузить расписание и набрать новых учителей. «Откуда у тебя информация о новых учителях?» В нашу беседу вмешалась Мелоди. Я подслушал разговор, проходила у окон ректора, когда они обсуждали потенциал новых преподавателей. Сразу после практики у второго потока поменяется расписание. Так ментальную магию будет вести тот, которого рекомендовала Горгонза. Вроде бы это ее лучший ученик в прошлом. Гром будет вести лекцию у всего потока. Насчёт зельеварения я не знаю, но Улик отказался кого-то подпускать к своим животным, и к нему направили двух стажеров, к которым он будет присматриваться. Насчет уроков мисс Банш я пока ничего не знаю». Девушка нахмурила брови. «Официально пока информацию о разделении не предоставляют, но я услышал все, что мне нужно, и собираюсь остаться в группе сильнейших». «Значит, полевая практика будет намного раньше, чем мы ее ожидали». Достаточно тихо пробормотала девушка и, вырвав лист из тетради, начала что-то торопливо писать. В класс зашли еще двое студентов, и через минуту появилась Горгонза. «Доброе утро, класс! Сегодня мы рассмотрим тему, которую я затрагиваю на более поздних этапах обучения, но обстоятельства изменились, и вам придется разбираться в ней сейчас». На этих словах смельчак повернулся ко мне и поиграл бровями. Видимо, хотел проверить мою реакцию а заодно показать мне, что его слова подтвердились. Все мы знаем, что ментальная магия – это конструирование и образование ситуации высокоорганизованными мыслеформами, приводящих к силовому, зачастую грубому воздействию на сознание. Действует она на высоких ментальных уровнях, но обычно нам не нужно грубое воздействие. Тонкое и точное прикосновение к разуму противника запускает целую цепочку действий. И сейчас мы с вами будем учиться внедряться в сознание безболезненно, а это значит, незаметно для предмета воздействия. Будем идти от обратного. Если в вашем окружении есть сильный ментальный маг, который гипотетически может проникнуть в ваше сознание, нужно обратиться к своим внутренним ощущениям. Первое – это тревога. Даже если маг настолько искусен, что физически внедряется к вам в разум, без каких-либо болезненных ощущений, то общую защиту сознания ему не обойти никак. Тревога, ухудшение зрения и головная боль – это самые явные побочные эффекты в ментальном вмешательстве. Каждый маг, кроме некромантов, владеет в небольшой мере целительством. Поэтому, как только вы почувствуете эти симптомы, рекомендуется произвести диагностику организма и принять меры по их устранению. Если после того, как вы попытались снять дискомфорт, симптомы не исчезли, это явный признак того, что в вашей голове кто-то копается. Есть особые характеристики, так, например, зрение не ухудшается, а зачастую у вас двоится в глазах, расплываются предметы. Если посмотреть на свет, то вы видите расплывчатый ореол. Горгонца ввела глазами класс и продолжила. Второй признак – головная боль. Обычная мигрень проходит после простейшего заклинания или зелья. Если вы произнесли заветные слова, но боль не проходит, делайте выводы. Зачастую при ментальных вмешательствах люди чувствуют тупую боль в затылке или височной части. И последний, но один из значимых факторов – необъяснимый страх. Вы чувствуете нарастающее беспокойство, в какой-то момент даже панику, которая словно волны накрывает вас головой. Абсолютно иррациональное чувство, которому невозможно дать объяснение. В некоторых случаях дополнительным симптомом является сонливость или апатия. «Как же нам быть, если кто-то проник в голову? Мы будем учиться уходить от ментального воздействия?» Смельчак был единственным из студентов, кто задавал вопросы напрямую Горгонзе. Он вопросительно взглянул на Гретту, а там фыркнула и отвернулась. «Не сегодня», — отрезала профессор. «Ну вот, профессор, вы настолько раздразнили!» Парень картинно взмахнул руками. «Меньше слов — больше дела», — охладила пыл студента профессор. Для начала вам нужно научиться ментальной атаке. Первое, что вам необходимо, это найти баланс и абсолютную концентрацию. Сейчас каждому из вас я пошлю небольшой сгусток магии. Вам нужно будет удерживать его на уровне глаз на расстоянии 40 сантиметров. Для тех, кто не знает, это как раз длина вашего стола. Начинаем! По аудитории словно пронесся вихрь, и у преподавательского стола оказались небольшие, размером с теннисный мячик, сгустки магии и полетели прямо в нас. Усилием воли я остановила мяч в начале своего стола и подняла на уровень глаз. Интересно, как справляются остальные? Как только я отвлеклась и глянула в сторону, шар ударил меня в грудь с такой силой, что я слетела со стула. Дальше шар, сделав вираж по аудитории, полетел к профессору. По сдавленным стонам я поняла, что не одна такая, а единственной, кто еще удерживает шар, была Мелоди. «Ну что ж». Протянула профессор. «Попробуем еще раз. По местам!» Я едва успела сесть за парту, как сгустки пришли в движение и разлетелись по аудитории. Теперь было сложнее. Шары летали и никак не хотели останавливаться. В какой-то момент один из них остановился напротив меня. Сконцентрировавшись, я попробовала зафиксировать шар. От него ко мне потянулась невидимая нитью энергия. Сосредоточившись, я дернула за эту ниточку, заставив шар развернуться, и оказаться прямо напротив моей парты. Удерживать сгусток магии было непросто. Спустя пару минут на лбу выступили пятна пота. Глаза начали чесаться, а в голове появилась тяжесть. Моргала я каждым глазом по отдельности, потому что даже секундное прикрытие глаз стоило паре сантиметров движения сгустка. Я видела, как в нем пульсирует энергия, как он пытается вырваться и начать хаотичное движение в пространстве. В какой-то момент меня начало потряхивать, Температура в аудитории поднялась, а может это меня бросило в жар? Рывок, еще один, из густок никак не хотел зависать на месте. Я стиснула зубы, нож нет, не отпущу. Самое обидное, что я опять не с первого раза справилась с заданием. Ведь специально ходила в библиотеку, готовилась, зубрила, и что в итоге? Профессор резко меняет план обучения. Спустя пару минут мне показалось, что нить, связывающая меня и шар, чуть уплотнилась. Отлично, видимо, наладила связь с энергией, которую поместили в шар. Создалось ощущение, что я могу дотронуться до нее одним только взглядом. Я попробовала пройтись по ней и почувствовала отклик. Неожиданно шар задергался и пришел в движение, но нет, так не пойдет. Я собралась силами и отправила импульс в сгусток. Невидимая остальным нить натянулась. А потом порвалась, и шар, раскрутившись, полетел по аудитории, в один момент превратившись в фейербол. Я попыталась его поймать, но лишь обожгла ладони. Ой, мамочки! воскликнула Грета, мимо которой пронесся огромный горящий мяч, лишь чудом не задев ее, а всего лишь опалив волосы. Шар резко поменял свое направление и полетел в профессора, но горгонза взмахнула рукой и он разрушился, осыпавшись прахом они все становятся горящими», — поинтересовался Смельчак. «Нет», — профессор задумчиво посмотрела на меня, — «этот особенный». «Я поранилась», — заявила Грета. «Мне нужно в лазарет». «Таша, покажи свои руки. Я видела, как ты ловила голыми руками фаербол. Необдуманный и глупый поступок. Вступайте с Гретой в лазарет, остальные продолжаем. Сегодня я сделаю вам поблажку». Дорогу до лазарета я не знала, поэтому последовала за Гретой. Девушка недовольно косилась на меня и вздыхала, всячески показывая, что ей не нравится моя компания. А я что? Мне дала до зарето дойти, взять какую-нибудь мазь или настойку и вернуться на урок. По ощущениям, я даже не обожглась и действовала скорее интуитивно, пытаясь схватить фаербол. Скорее всего, я тогда еще не осознала, что он действительно может спалить меня. Если бы преподавательница не заметила, то я бы сейчас преспокойно сидела на уроке. Перевернув ладонь, я убедилась, не следа от ожога, а лишь кожа чуть-чуть покраснела. Ну как тебе, удалось выделиться два раза подряд на менталке? заговорила со мной Грета. Я была настолько погружена в свои мысли, что не сразу даже сообразила, что она имеет в виду. Выделиться? О чем ты вообще? Ну как же, я видела, что Горгонза наблюдала за тобой. У нее весьма специфический метод выбирать себе любимчиков. Девушка фыркнула. Правильно я тебя понимаю? «Ты считаешь, что я намеренно выбиваюсь в любимчике профессора? И каким же образом я это делаю?» С такой, как Гретта, нужно было разговаривать, как с пятилеткой. Задавать наводящие вопросы, направлять диалог в нужное русло, и она сама тебе все расскажет. Видно же, что ее распирает от избытка информации. Девушка себе что-то напридумывала и решила меня в чем то обвинить. Разговор был совершенно бесполезен, но уж очень мне было интересно». Каким же, по ее мнению, образом Гаргонза любимчиков выбирает? Судя по тому, что я видела, у нее вообще их нет.